Она вышла из круга поклонников и протянула графу руку. — Мадам, вы все-таки невыносимы, — пробурчал Джастин, поднося пальцы жены к губам. — Вам же отлично известно, что я никогда не рискну ослушаться приказаний дрожайшей супруги, особенно после того, как они стали носить характер ультиматумов. — Не рискнете ослушаться, сэр? «Вот как!» – заявляю протест. «Никогда не думала, что я до такой степени сурова!» Даниэль засмеялась и с восхищением посмотрела на мужа. Вид у него действительно был весьма представительный. Джастин был в черном бархатном камзоле с окаймленными дрезденскими кружевами-манжетами, бриджах такого же цвета с серебряными инкрустированными бриллиантами-застежками и в белых шелковых чулках. На фоне расфуфыренной, отягощенной золотом и бриллиантами толпы этот наряд казался воплощением элегантности. Если вы думаете, мадам, что ваше вольное поведение останется безнаказанным, то глубоко ошибаетесь. Я приехал сюда за тем, чтобы забрать вас домой. Шум и смех кругом сразу же стихли. Даниэль взглянула в темные глаза Джастина и прочла в них сладострастный призыв. В этот момент они оба, казалось, существовали только друг для друга в невидимом для других мире взаимного обожания и чувственности. Весь остальной мир вокруг куда-то исчез, и только чье-то нарочитое покашливание вернуло их в действительности. «Пощадите, сэр!» — опомнившись, воскликнула Даниэль. И тихо засмеялась. «Я только что приехала, и не могу сразу же покинуть бал. Посмотрите, моя карточка для танцев заполнена до конца». «Что ж, уважаемая супруга, вам придется принести извинения несостоявшимся партнерам». В голосе графа звенел металл. Даниэль поняла, что играть сейчас не время, и со вздохом произнесла как прикажет мой господин. Низко склонив голову, она присела в реверансе. Губы Линтона нервно вздрогнули. Казалось, более покорную жену он не мог бы себе найти. — Клянусь, Линтон, вы тиран! — проговорил кто-то дребезжащим голосом и неестественно засмеялся. Джастин, удивленно приподняв брови, обернулся. Перед ним стоял худой человек в камзоле, рассчитанном почти на осиную талию, и изданель за запудренным огромным коком над долбом. На его одежде было такое количество кармашков и всяческих застежек, что ее стиль и даже материал просто не поддавались определению. «Вы так уверены в этом, Лейтон?» — добродушно спросил Джастин, вдевая в глаз монокль. «Никакой он не тиран!» — бросилась Даниэль защищать своего мужа. «И говорить так просто неприлично. В следующий раз постарайтесь не затягивать так туго корсет, тогда ваш юмор может быть...» И замолчала. Почувствовав, как лорд Джулиан крепко сжал ее руку. не поняла, что дала маху, поэтому вместо того, чтобы обидеться на кузена за столь бесцеремонное вмешательство, с благодарностью посмотрела на него. И, желая загладить неловкость, стала быстро прощаться. «Желаю вам доброй ночи, джентльмены». Милорд только что вернулся из Дейнсберри и, вероятно, очень устал. «Я права?» Она бросила озорный взгляд на Джастина. «Абсолютно права, любовь моя», — спокойно ответил он, беря супругу под руку. «И если вы готовы, то...» Даниэль сделала прощальный реверанс, улыбнулась поклонникам и вместе с мужем направилась к дверям.